Глава 5. Честно говоря, с милицией связываться не хотелось, очень не хотелось. Но если бы я уговорила Диму смыться с места происшествия, он наверняка терзался бы несколько ночей, чёрт знает, какими страхами и укорами совести. И рано или поздно надел бы новый костюмчик и отправился бы с повинной. Разумеется, это осложнило бы мою жизнь куда круче, чем теперешний звонок по 0-2. Был у меня один телефончик, но я приберегала его до поры до времени. И когда после допроса мне стали намекать, что неприятности неизбежны и отвечать придется за превышение уровня необходимой обороны, я воспользовалась своим волшебным номером и предложила наглому сержанту быстренько прояснить ситуацию. Надо сказать, что сержант оказался благоразумен. Выслушав по телефону, который я ему продиктовала, кто я такая, как со мной следует обращаться и как ко мне следует относиться, он проникся уважением, и все формальности были улажены за час с небольшим. Эта палочка-выручалочка из шести цифр была подарена мне одним очень важным человеком. Обычно я работаю на частных лиц, как вы сами понимаете. Но однажды обстоятельства в моей жизни сложились таким образом, что мне пришлось поработать и на государство. Ситуация была экстраординарной и требовала участия человека со стороны, причём участия немедленного и очень деятельного. В одном доме отдыха при теинственных обстоятельствах погиб постоялец. И надо же было так случиться, что я как раз проводила в этом заведении свой отпуск. Постоялец был весьма важной шишкой. Убийство было почти идеальным, и любой шорох со стороны органов МВД мог спугнуть преступника. Вот и пришлось господам, чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, просить меня о содействии. Содействие было оказано. Я распутала это дело и поднесла господам в мундирах разгадку на блюдечке с голубой каёмочкой. Понятно, что ни о каком гонораре не могло быть и речи. Но в качестве такового мне и был выдан этот телефончик. Я до сих пор не знаю, что это за кабинет, но как бы там ни было, человек на том конце провода всегда мог внятно, быстро и доступно для любого сержанта или оперуполномоченного объяснить, что Евгения Максимовна Охотникова человек особенный, очень ценный для наших доблестных органов. и ей не следует мешать, а напротив, оказывать всяческое содействие. При этом очевидно, назывались какие-то фамилии и звания людей, которые якобы мне покровительствуют и во мне заинтересованы. Вся эта бодяга, конечно же, была чистой воды блефом, но во многом облегчала мне жизнь и работу, облегчила и на этот раз. Более того, разговор с сержантом после его звонка по телефону Сразу же приобрёл характер доверительности. Мы хорошо побеседовали, и мне удалось узнать, что человек, которому я свернула шею, был давним знакомцем городского управления внутренних дел. Федя Крюков в своё время служил в спецназе, потом пытался работать в одной охранной фирме, но был оттуда с позором изгнан за пьянство. Не было секретом, что он баловался и наркотиками. Карьера после армии не задалась, и Федя превратился в мелкую сошку. Крюков то и дело влипал в разнообразные истории, связанные с мошенничеством, которые обычно кончались его задержанием и возбуждением дела по соответствующей статье. Впрочем, до суда дело ни разу не доходило. Как только у Феди начинались очередные неприятности, возникала фигура его брата который был человеком гораздо более солидным и крутым. Иногда он просто-напросто выкупал братца, если взятка принималась. Иногда откупался у потерпевших. Либо после переговоров те отзывали своё заявление, и Федя снова оказывался на свободе. "Но что бы убийство?" развёл руками сержант. "За этим кадром таких дел не водилось. Наверное, решил подзаработать" и пустил заказчикам пыль в глаза, заморочив им голову своим спецназовским прошлым. А что собой представляет его брат? поинтересовалась я. Никола, об этом лучше спросите у начальника районного отдела, нехорошо усмехнулся сержант. Он с крюковым старшим частенько ездит на пикнички. Да и кое-кого из обалдумы с собой прихватывает. Понятно. кивнула я: "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Лучше иметь и то, и другое", вздохнул сержант. "Как-то надёжнее.